Глава 8. Рик запустил двигатель и выехал на дорогу, помахав Бобби рукой. Я с интересом осматривалась. Кожаный салон, на начирдыя блеска панель управления, говорили о том, что за автомобилем ухаживают довольно тщательно. В машине играла какая-то музыка. Нравится? вдруг спросил меня парень, кивнув на мои пальцы, отстукивающие ритм по коленке. Весёлая, пожала я плечами, рассеянно глядя в окно. Это наша песня. Я вернулась и с интересом посмотрела на своего спутника. В каком смысле? В таком, что это песня моей группы. Ничего себе, он еще и поет. Ну-ну. Ты поешь? все таки спросила я. Немного, он улыбнулся, глядя на меня, а у меня перехватило дыхание. Да что же это такое? Он на меня действует совершенно неправильно. И что за группа? Ты сюда на гастроли приехал? Вот есть у меня такая дурная черта, как только начинаю нервничать, сразу несу какой-то бред. Нет, не на гастроли, хохотнул Рик. По делам. А что, так очевидно, что я не местный? Я хмуро отвернулась. Если бы он был местный, то не пытался бы со мной даже заговаривать, не то что приглашать на обед. Слишком хорошо местные парни знали, что ко мне не стоит приближаться. Некоторые даже за спиной называли меня ведьмой. Всё из-за того, что любой, кто проявлял ко мне хотя бы малейший интерес, рисковали своим здоровьем, даже жизнью. В первый раз это случилось через несколько месяцев после смерти моего отца. Брайан, мой одноклассник, предложил проводить меня домой. Парень мне нравился, и я с радостью согласилась. Мы весело болтали, смеялись, пока шли к моему дому. У дверей он отдал мне рюкзак и поцеловал в щеку. По дороге домой его сбил какой-то мотоциклист с многочисленными травмами Брайна доставили в больницу. Там он провёл целый месяц. Больше мы не разговаривали. После его выздоровления его семья переехала в другой город. Говорили, что его отцу предложили новую работу. Потом был Айзик, парень с соседней улицы. Мы часто сталкивались с ним в супермаркете. Однажды он пригласил меня в кино, а на следующий день после сеанса он пропал. Стоило мне пойти с кем-то на свидание или в кино, Просто поговорить дольше обычного, так сразу у него происходили какие-то неприятности. Одного избили в тёмном переулке, другой выпал из окна, третий утонул. Теперь парни обходят меня стороной, считая, что я приношу несчастье. Возможно, они правы. Я на самом деле приношу несчастье. И имя этим несчастьем – Дамиан. В один из вечеров, когда я возвращалась вечером с тренировки, Мы увидела два горящих желтых глаза в темноте среди деревьев. Затем Демиан вышел ко мне. Я чуть не закричала от ужаса. Над головой как раз взошла полная луна. Мледный свет лился на искаженное звериной яростью лицо, в котором теперь было трудно узнать довольно привлекательного парня. Клыки торчали изо рта, на щеках выросла черная шерсть. Вся высокая фигура сгорбилась, на руках появились острые когти. С огнем играешь, девочка, зло сказал оборотень. Сколько еще тебе надо жертв, чтобы ты поняла, что принадлежишь только мне? Я зажала рот рукой, сдерживая крик. Его черты лица менялись на глазах, оплавляясь, словно воск горящей свечи. Увидев мой ужас, он взглянул на диск луны и одним плавным движением скрылся в темноте. Затем округу залил волчий вой. Городок у нас маленький, буркнула я. Все друг друга знают. Так откуда ты такой взялся? Из Нью-Йорка, признался парень. Далеко тебя занесло, кивнула я. Слушай, я не лучшая компания для тебя. Я благодарна тебе за помощь в ремонте машины, но не стоит нам сейчас ехать на обед. Ты устала? По-своему расценил мои слова Рик. Я качнула головой. Нет. Лучше будет, если ты оставишь меня в покое. Он пристально посмотрел мне в глаза. У тебя есть парень? Щеки залило жаром. Вот и что ему ответить на это? Да, то есть нет. Останови машину. Он снова встревоженно посмотрел на меня. Прости, если обидел тебя. Я не хотел. Останови машину, почти закричала я. Тормоза скрипнули, и джип встал как вкопанный. Слава богу, мы уже были в городе выскочила на улицу и хлопнула дверью. Перед глазами пронеслись Брайан без сознания на больничной кровати, окутанный проводами и противно пищащими приборами, Развешенные по всему городу фотографии Айзика с надписью: "Разыскивается" и все время плачущая его мама. Избитое лицо бедолаги, с которым я флиртовала на заправке. Фотографии в газете парня, разбившегося от падения с высоты, горящие в темноте янтарные глаза. Только моя гул рычащими нотками. Рик выскочил за мной на улицу. Джессика. Всего хорошего, Рик. Не поворачиваясь к нему лицом, отчеканила я и закинула рюкзак себе на спину. Мне нужно было пройти пару кварталов. Тут не так далеко живет дядя Стэнли. Как раз обещала я ему прийти на тренировку, Ну а вечером вызову такси. Я двинулась по тротуару, рукавом вытирая набежавшие слезы. Пусть только он уедет. Я совсем потеряла бдительность, идиотка. Отчего решила, что Домиан пощадит его. Оборачиваться не стала. Все равно, уехал он или нет, пусть стоит, если ему так нравится. Дядя Стэнли выехал ко мне из кухни, когда я буквально ввалилась в его дом. "Здравствуй, милая", ласково улыбнулся мне он. "Привет", выдавила я ответную улыбку. Дядя нахмурился. "Что случилось?", проницательно спросил мужчина на тебе лица нет. Я сделала глубокий вдох, чтобы взять себя в руки. «Все хорошо. Как прошла игра? не унимался дядя. Мы выиграли, безразлично ответила я. Вивьен явилась на игру. Дядя Стэнли приблизился ко мне почти вплотную и снизу вверх заглянул в глаза. Что этой дряни нужно было? я хмыкнула. Да как всегда, повела плечом в раздраженном жесте указать мне мое место, унизить, напомнить о себе. Она боится, что я займу ее место в стае, как будто мне это надо. Дядя тихо рассмеялся. Она всегда была невыносимой, даже когда была человеком, горько сказал он. А когда стала волчицей, все темные черты характера гипертрофировались. Слишком она избалована и эгоистична. И да, она ревнует альфу к тебе. Не может понять, зачем ты ему нужна. Её представлении ты только глупая человеческая самка. Я Шарашина смотрела на него. Ого, я, конечно, подозревала, что Вивьен с приветом, но вот чтобы думать о том, что я и Дамиан. Да я лучше сдохну. Пусть она спит спокойно. С другой стороны, почему тогда он так рьяно не давал мне встречаться с парнями? Я знала, что дядя Стэнли и Вивьен были знакомы ещё в те времена, когда она была человеком. Но он не хотел об этом говорить. Да я и не настаивала. У каждого из нас была своя история, заставившая ненавидеть оборотней. Не понимаю, что ей понадобилось на поле, пробормотал дядя. Я даже хотела ее спровоцировать, чтобы она напала, призналась я. Старый папин друг округлил глаза. С ума сошла. Да ей даже повода не нужно. Она и так была бы рада тебя убить. Ты почему до сих пор не убила? тихо спросила я. Я на самом деле не могла понять, что хотел от меня Альфа и почему была неприкосновенной для других членов стаи. "Прости", проговорил мужчина, виновато глядя на меня. "Я просто волнуюсь за тебя. Не стоит дразнить волчицу. Она слишком непредсказуема, а твоя жизнь слишком хрупка и слишком цена для меня". Вот теперь я устыдилась. Он смотрел на меня такими грустными глазами, что у меня в груди что-то защемило. Ведь когда я провоцировала эту парочку, думала лишь о том, что они раскроют себя. То, что сама могла погибнуть, понимала, но не думала в этот момент о близких, кому я дорога. А ведь есть еще мама и бабушка. Это ты меня прости. слезы навернулись на глаза. Я наклонилась и обняла мужчину, ставшего мне отцом после гибели папы. Он похлопал меня по руке. Мы справимся, вот увидишь, поцеловав меня в лоб, сказал мужчина. Сегодня будем тренироваться. Обязательно. Сегодня мне не терпелось выпустить пар. Как обычно, сначала пробежки, затем стала отрабатывать удар битой. Завязанными глазами отбивала мечи, которые с разных углов посылал мне дядя Стенли. Больше всего оторвалась на груши для битья. Я лупила по ней с таким остервенением, что заболели руки, несмотря на то, что они были в перчатках. Сегодня я без машины, во время перерыва сказала я, когда пила воду. Так что надо заканчивать, а то скоро стемнеет». Я вызову тебе такси. Не нужно, отмахнулась я. На автобусе доеду. Сбегала в душ, переоделась, поцеловала дядю. Сумку оставлю пока у тебя. Не хочу тащиться с ней через весь город. Надеюсь, завтра моя машина будет готова. Позвони мне, когда домой приедешь, наставительно сказал мужчина, когда я уже спустилась с крыльца его дома и, помахав на прощание рукой, потопала по дорожке, вымощенной гравием. Хорошо.